Глава 14. Залилась кофе, закусила шоколадкой, открыла ноутбук. Всё, детка, настраиваемся на рабочий лад. Перед глазами цифры, таблицы, данные поставщика и куча договоров, которые мне надо переделать в срочном порядке. А в голове тот злощастный вечер. Немыслимо. Как он мог? Как он мог такое выкинуть? А потом Почти всю неделю просто делать вид, что ничего не произошло. Впрочем, оно и к лучшему. Тогда я дала начальнику понять, что подобных отношений не приемлю, и до него, кажется, дошло. Больше удивило то, что за 3 оставшихся рабочих дня босс ни разу ко мне не придрался. И более того, был любезен и учтив, как никогда и ни с кем. Люба была готова меня сожрать с потрохами. просто за то, что я существовала и каждый день ходила на работу. А Никита Степанович всё давал мне новые задания и хвалил, хвалил, хвалил. Мне правильно всё. Но за неделю я окончательно пришла в себя после той странной командировки, которую помнила только урывками. Сходила к косметологу, та меня успокоила, что родимое пятно и должно было исчезнуть после процедуры. советовала продолжить использовать крем её производства. На выходные съездила к маме, похвасталась новой внешностью и наврала про свою прекрасную жизнь в городе. Нет, мне и правда было лучше, чем в глуши, где я росла. Но всё же безумное чувство не давало покоя. Как будто я упустила что-то важное, что-то потеряла. И это грызло изнутри. Я смотрела на себя в зеркало, видела красивую девушку, но вместо того, чтобы радоваться исполнению давней мечты, чувствовала себя как никогда неполноценной. Не могла понять, почему? Почему чёрт возьми так паршиво? Вернувшись домой в воскресенье днём, из отчаяния устроила уборку. Давно пора было прятать купальники, да летние платья. и доставать свитера и шапки. Я перерыла вверх дном всю квартиру, но противное ощущение потери так и не прошло. Я и не могла понять, что же не так, пока в комнату через открытое окно не влетела муха. Я долго от нее отмахивалась, перебирая косметику на туалетном столике, а потом вспомнила про словарь немецкого, который служил мне мухобойкой. Он исчез. И хотя я понимала, что никто не мог пробраться в мою квартиру, чтобы украсть никому не нужную старую книгу, всё равно задумалась о мистических происшествиях в своей жизни. Странная поездка, странные пробелы в памяти, странное исчезновение пятна а теперь из словаря. Может, к психологу сходить? Я ходила к нему и раньше, но тоже не помню зачем. Помню только, что мне совсем не понравилось. Денег да не получится, под конец месяца денег почти не осталось. Я и сама могла без труда поставить себе диагноз: лёгкое сумасшествие и всё от одиночества. В какой-то момент даже повторное свидание с боссом показалось мне хорошей идеей. Правда, через несколько секунд мысль надала себе под затыльник. Это даже свиданием не было, деловая встреча. И в понедельник он опять будет делать вид что ничего не произошло. И я тоже собираюсь вести себя, как всегда. И да, я опоздала. Начало рабочей недели, пробки, задыхающиеся, я вбегаю в офис, а на моем столе босс сидит, как будто с самого открытия сидит и ждет меня. Улыбнувшись до ушей, он тут же обрадовал. «А сегодня вам, Валерия Анатольевна», Придётся задержаться на полчаса. Но я ведь только на 3 минуты опоздала, возразила я. Считать он умел, я точно знала. На час, отрезал босс, чем вверх меня в полный шок, но на два. Я закрыла рот и послала ему убийственный взгляд. Мимо него демонстративно прошла только что вошедшая и опоздавшая на все 20 минут Люба. А он Даже глазом не повёл. Так и смотрел на меня с предостерегающим прищуром, пока не дождался моего кивка. Можно подумать, у меня был выбор. Простите за опоздание, Никита Степанович, прошептала Люба. Пробки. Но я готова отбыть наказание. Отлично, бросил он. В субботу придёшь, помоешь окна. Она ошалело уставилась ему вслед, а потом медленно с выражением серийного убийцы повернула голову ко мне. «Все, пора искать новую работу. На это и меня просто сожрут». Шести часов я ждала с замиранием сердца. И к тому времени, как офис почти опустел, перебрала худшие варианты событий. От сексуальных домогательств до самого страшного – месячного отчета. Люба вошла к боссу, спросила – Ничего ли ему не нужно? Ещё три раза уточнила, точно ли не нужно. Попрощалась, прошла мимо меня, без слов бросив на мой стол увесистую папку и ушла. У тебя есть выбор, послышалось из кабинета, который я ласково прозвала пытошная. А потом из пытошной явился главный экзекутор. Эта папка с предложением от нового поставщика или я. Что значит я? Совсем не поняла. Хотя по его лицу поняла, конечно. Но хотела услышать. То есть вы время со мной. Пояснил любезно Никита Степанович. Я нервно улыбнулась, любовно провела рукой по папочке. Ну, этим мне всё равно заниматься придётся. Плюс за хорошо выполненную работу мне начальник премию даст, тонко намекнула. А вы? Ну что с вас, зятё Никита Степанович? Зачем вы мне? Он зловеще улыбнулся и подошёл поближе. Лера, я завтра уезжаю, обрадовал он. В Питер на 2 недели. Скучать ведь будешь. Я не удержалась и фыркнула. Он только больше улыбаться стал. Я опять не понять издевается или нет я бы даже подумала что он серьёзно верит в то что говорит если сейчас откажешься будешь жалеть и локти кусать я недоверчиво переспросила и даже огляделась мы ведь точно одни остались скучать по вам он медленно и уверенно кивнул лови момент только сегодня Обещаю не приставать, заверил он, чем вызвал новый смешок. Одно невинное свидание. Я послала ему недоверчивый взгляд. Слов не было. Я-то думала, он всё осознал и бросил это гиблое дело, а он, этот хитрый змей, почти неделю у меня мариновал, чтобы поразить ещё больше. И всё же решила настаивать. Это лишнее. мы же работаем вместе. Наладить рабочий процесс я не против. Тем более, что у нас неплохо получается в последнее время. Я старался, признался мужчина. Вы себя прекрасно вели, похвалила я. А он всё смотрел на меня с нескрываемым весельем, и даже его глаза улыбались. Такой непривычный тёплый взгляд, что я как-то даже растерялась я совсем. Но свидание Это уже слишком, промямлила, опустив глаза. Когда он вёл себя как придурок, было легче. А теперь как быть? Теперь и придраться не к чему. Невинное свидание. Поправил Никита Степанович, почти деловое. Я, ты, кино и попкорн с сыром? спросила и прикусила язык. Нет. Всё равно нет. Я лучше останусь и разберусь с этой папкой. Если дело только в работе, "То, возможно, тебе пора задуматься о том, чтобы сменить её", насмешливо произнёс Никита Степанович. "Тебе ведь давно здесь не нравится". И не дождавшись моего ответа, он удалился. Даже прощаться не стал. Просто уходил и уходил. А я всё перелистывала эту чёртову папку, не видя конца чёртовым бумажкам. "Нет, ну какой умник. Давно не нравится. А кто в этом виноват?" То есть Он что? Предлагал мне сделать выбор между ним и работой? Пф, а самом мнения-то сколько? Самый большой попкорн с сыром, пожалуйста. И литр колы. Зачем мне литр? возмутилась я. Я тоже буду. Тогда возьмите себе отдельную. Хочу твою. Я покачала головой и в сотый раз за последние 15 минут Отругала себя за безумный поступок. Как? Почему? Почему я согласилась? Клянусь, чёрт меня дёрнул за язык. Я в отчаянии. Никита уже почти ушёл из офиса, а в моей голове вспыхнуло новое воспоминание, где я точно так же смотрела ему вслед и не хотела, чтобы он меня покидал. Реальным воспоминанием это быть никак не могло, но казалось именно таковым. А уж какой настоящий казалось тоска, прямо сердце заныло. Я вспомнила и то, что схожу с ума наедине со своими мыслями. Что за фильм-то хоть? Что-то про магию, волшебные твари, как-то так. И вот, теперь мы в кинотеатре, и он покупает мне колу. Уже усевшись на место, он вдруг заявил: "Знаешь, зря ты пошла". Я только и смогла, что поражённо охнуть. Да ладно. Я это и сама знаю. И почему же? Закинув в рот попкорн, он с дерзкой улыбкой ответил: "Потому что ты теперь ещё больше по мне скучать будешь. Хорошо, что фильм начался, а то о премии точно можно было бы не мечтать". Не выдержала бы и ответила что-то едкое. "А мне на удивление Всё понравилось. Фильм оказался потрясающим, очень интересным. Я вообще фанатка фэнтези и всего волшебного. А подколы Никиты Степаныча так они меня только веселили. Он начал смеяться, когда я вытащила из кармана вторую трубочку другого цвета и вставила её в колу. А когда закончила пить, он забрал у меня стакан и тоже отпил. Но я и это предусмотрела, и трубочек у меня в сумке было штук десять. Так что каждый раз, когда я вытаскивала новую, Никита все больше улыбался. И, надо отдать ему должное, приставать действительно не стал. Даже билеты и те были не в последнем ряду, а в центре. А после кино мы гуляли по вечернему городу, жевали гамбургеры и спорили про драконов. Я, не подумав, ляпнула, что они очень милые и симпатичные, и это совершенно не понравилось Никити Степанычу. Всю дорогу от кинотеатра он заверял меня, что это самая опасная тварь, которая только может быть, и назвать её милой так же глупо, как назвать невинным его самого. То, что мой начальник невинным не был, в этом не сомневался никто. Так что в итоге мне пришлось с ним согласиться. Почти Спасибо, что проводили, произнесла я, когда мы подошли к двери моего подъезда. И спасибо за вечер. Может быть, я действительно буду немного по вам скучать, лукавила я и одними губами прошептала. Не буду. Он фыркнул и сунул руки в карманы, как будто так пытался удержать себя от неуместных действий. Попытку себя контролировать я оценила. Не только красивый и остроумный, но и джентльмен. Не мужчина, а мечта любой офисной моли. И всё же было в нём что-то необъяснимо отталкивающее, чужое. Я даже сама не могла понять, почему до сих пор не вцепилась в него всеми руками и ногами, как будто бы в моём сердце просто не было для него места. «Моя мама говорит, раз уж ты сохранила свой цветочек до двадцати двух, то придержи его для своего единственного». И что-то в этом было. Никита не был тем самым. «А я буду», — ответил он. «Без твоих диких взглядов и колких ответов все не то». «Серьезно?» — недоверчиво спросила я. «То есть он все это время, оказывается, флиртовал». Они намеренно выводил меня из себя. Мужчины. Я это понял, когда ты в командировке была, ответил он и посмотрел на свои часы. А потом на его губах расплылась знакомая улыбка, и он посмотрел на меня таким взглядом, будто сейчас должно что-то произойти. А оно всё не происходило, и мы просто стояли, смотря друг на друга. Вот. Наконец произнёс он, заставив меня удивлённо вскинуть брови. Что? Полночь? Новый день. Моё обещание больше не действует. Я даже не сразу сообразила, о каком обещании речь. Но он очень быстро напомнил. Всего какая-то секунда, и он стал ближе, чем стоило бы, а его губы настойчиво прижались к моим. Он меня поцеловал. Так нагло и уверенно. как будто имел право и в то же время неописуемо нежно будто знал, как со мной обращаться, знал меня. Зато мгновение, пока длилось это безобразие, перед глазами промелькнула целая жизнь, моя жизнь, точнее, выпавшая частичка из неё, из-за отсутствия которой я не могла составить полную картину. Я уже чувствовала нечто подобное ранее, Внутри, где-то в области сердца, также зарождалось тепло, перерастающее в настоящий пожар, когда другой мужчина целовал меня, когда его руки нежно касались меня, даря какое-то особое чувство спокойствия и принадлежности к чему-то. Ощущение те же. Мужчины разные. И образ того другого смуглого брюнета С манящими синими глазами появился в сознании так четко, будто был выжжен там. Но исчез так же резко, как и появился, когда Никита разорвал поцелуй и отстранился. Я вернулась в реальность мгновенно. Недоуменная, дезориентированная и всерьез обеспокоенная своим психическим состоянием. «Кто этот второй? Моя фантазия?» или забытая реальность. Поездку я частично вспомнила. Возможно, есть еще что-то? Вернее, кто-то. Пока я копалась в собственной памяти, отчаянно пытаясь вернуть образ синеглазого мужчины, Никита изучал меня с загадочной и в то же время самодовольной улыбкой. «Встретимся через две недели», — произнес он, отпустив мою талию и попятившись. И опять возникло знакомое чувство потери, сбивающее с толку окончательно. Я не понимала своих чувств, но почему-то совершенно не хотелось его отпускать, даже несмотря на то, что он выбил меня из колеи этим поцелуем. Но если сейчас не уйду, то заберу тебя с собой. Сила воли у меня, как оказалось, Ни к чёрту. Ты этого хочешь? Я машинально покачала головой, чувствуя себя глупой и потерянной как никогда. Я не хотела с ним ехать. Я хотела вернуть те ощущения, тот образ, босс послал мне очаровательную улыбку напоследок и ушёл, а я стояла оцепеневшая посреди улицы в свете ночного фонаря и пыталась собрать себя по кусочкам. Ни черта не выходило. Что-то произошло там, в горах. Что-то важное, может быть, даже ужасное, потому и сработал защитный механизм моей памяти. Он заблокировал все воспоминания. По крайней мере, это единственное объяснение, которое я смогла найти. В странном состоянии потерянности я пребывала всю неделю. Мало того, У меня началась паранойя. Возвращаясь домой по вечерам, я чувствовала чьё-то присутствие, как будто кто-то следовал за мной по пятам. Постоянно прокручивала в голове воспоминания о горах, пытаясь выдернуть любую новую деталь. И, конечно, я подумала о мужчине с синими глазами. Он был загадкой, которая не давала мне покоя. В конечном итоге я пришла к выводу, что даже если он реален, и у меня действительно была кратковременная интрижка во время поездки, всё равно фантазировать о нём бессмысленно, ведь его больше нет рядом и явно не будет. Но зато был вполне реальный Никита, который здорово отвлекал меня от странностей, чему я была несказанно рада. К примеру, Когда на следующий день после нашего свидания он прислал мне фотку с собой на фоне вечерних огней Питера, я вспомнила, куда делся мой словарь по-немецкому. Перед глазами так и всплыл образ синего огонька, зовущего и манящего, и растворяющаяся в синем свете я со словарем в руках. Я бы копалась в этом и сходила с ума весь день, если бы следом не пришло провокационное сообщение. Только что важный клиент задал мне какой-то вопрос, а я не смог ответить, потому что воображал тебя в прозрачной ночнушке. Клиента я потерял по твоей вине. Ты моя должница. Как собираешься расплачиваться?» Он флиртовал. А я по-прежнему не была готова подпустить его слишком близко, как будто возвела невидимый барьер Сама не понимая зачем он мне, от кого защищаться. Но для Никиты это, похоже, было вызовом. Сначала он слал невинные, даже милые сообщения. Потом в ход пошли провокационные фотографии. Вчера во время обеда я едва не уронила телефон в суп, когда он решил похвастаться своей едой. Вот только у него был поздний завтрак, и ел он прямо в постели. Поднос с блинчиками Всё, что на нём было. Мой босс дразнил меня. Вот что он делал и нагло совращал. Ведь было чем. По кусочкам присылал своё тело, как будто я собирала какой-то пазл. Не только Люба уже смотрела на меня цербером, особенно после того, как все получили премию. У меня-то не было сомнений, что свою я заслужила честным трудом, а вот у других Они с лёгкой подачей любочки появились. Теперь никто не звал меня штукатуркой. Меня повысили до подстилки. Случайно подслушала разговор двух сотрудниц, а надёжный информатор в лице Вани подтвердил. Свою работу я начала не просто не любить, а ненавидеть всей душой. Даже подумала об увольнении, если босс именно этого добивается, то он на верном пути. Сегодня Я начала просматривать свободные вакансии. Как только Никита вернётся, я сообщу ему об уходе. Я бы, может, и по телефону сообщила, но он почему-то перестал отвечать на сообщения. Просто пропал.